Глава 12. Эрик. Он смотрел на роскошный трехэтажный особняк, отрезанный от суеты улиц высоким кованым ограждением. Огромный по городским меркам внутренний двор, высокие этажи и квадратные окна, расчерченные перекрестями рам. В зимние сумерки просачивался свет. Теплый, яркий, растекающийся по светлому камню стен. Этот особняк пожалуй, был главной достопримечательностью улицы и располагался в самом сердце Ольвежа, неподалеку от набережной Лани. Поблизости многочисленные парки и площади, мосты, увенчанные скульптурами и фонарями, бесконечное многоголосие, шум суета и краски. Кто бы мог подумать, что она, так любившая уединение, сможет жить в таком месте? Кто бы мог подумать, что она откажется от своей магии? Безумный, сильный, неистовый, темный и такой притягательный. Только ненормальный мог назвать магию смерти притягательной. Так что Шарлотта права. Он ненормальный. Но именно из-за нее он здесь. Расставаться с ней, оставлять ее одну надолго не хотелось. Но переход порталом между городами отозвался бы ему магическим истощением на несколько дней. Отец был очень силен, но портал, который он однажды открыл между Вилеей и Майлонией, стоил ему двух суток могущества. Эрик не видел его в те дни. Симон Эльгер никому не показывал своей слабости. Не видел, но знал, что к нему не входила даже прислуга. Единственный, кого допускали в покое отца, — целитель, которому тот безоговорочно доверял. Поэтому пришлось потерять пару дней в дороге, вдали от Шарлоты. И еще столько же придется потерять на обратном пути. Эрик шагнул на мостовую, сунув руки в карманы. Прохладный ветер швырнул волосы на лицо. Но он даже не стал их убирать. Не стал запахивать пальто. Зимы в Вилее гораздо более мягкие и теплые, чем ингирийские. Даже в же. Что уж говорить о Ларне, где находится поместье брата. И этот дом тоже принадлежит ему. Наверняка нашпигованный магическими ловушками, как кекс с изюмом. Даже не прибегая к магии, Эрик мог почувствовать часть из них. А пройти их все, даже самые сложные, можно было просто пустив по венам золотую мглу. Силу Хейндаме, антимагию, которая погасит любой магический удар. Нет брешью в защите жилища начальника комитета или попросту в Вилейской разведке — это не было. Просто в мире осталось всего четыре человека, наделенных антимагией. Трое из них жили в этом доме. В доме, который он ни разу не видел до сегодняшнего дня, намеренно обходя его стороной. Эрик приблизился к тяжелым кованым воротам и положил ладони на прутья. Метал впился в кожу холодом, перчатки он сунул в карман еще в экипаже, да так и не надел их снова. Изумрудные искры под пальцами вспыхивали и гасли, обтекая заостряющиеся наверху темные колья. Странное это было чувство — стоять в нескольких футах от крыльца, невысокого, уходящего вглубь дома, подсвеченного фонарем. Стоять и знать, что где-то там ходит женщина, которая долгие годы была его наваждением. Сумасшедшим, выжигающим кровь и разум, заставляющим забывать обо всем. Где-то совсем рядом, так близко. Возможно, сидит с документами в кабинете. Она занималась домами и школами для сирот, и под ее покровительством они действительно расцветали. Или над книгами, книги ее страсть. Возможно, практикуется в магии, которую никому никогда не раскроет. Или просто довольно. Решительно толкнув тяжелые ворота, шагнул на ведущую к дому дорожку. С этой стороны она была короткой, не в пример той, что протянулась сквозь уснувший на зиму сад с фонтаном. Шаги отдавались в ушах эхом, подхваченные ветром, разносились по улице, чуть более безлюдной, чем она могла бы быть в такое же время осенью, весной. Или летом. Шум за спиной проехал экипаж. Женский смех и стук каблучков, негромкий бас. Эрик шагнул на крыльцо, но даже не успел прикоснуться к цепочке звонка. Дверь распахнулась, а яростный взгляд в упор мало напоминал приветствие. «Что ты здесь делаешь?» «Я бы тебя рассчитал с жиром». Бессменный дворецкий и друг брата, который тоже работает на комитет. Светловолосый, невысокий и крепкий, ему бы больше подошло махать кулаками в подворотне, в уличных боях заставки на пару на честь девицы, чем встречать гостей брата. Но тут уж каждый выбирает сам. Повторю. Всего. Один. Раз. Что тебе нужно? «Поговорить? Не с тобой. Поэтому будь любезен», — указал ему за спину. «Сообщи властелину, вылеявся что я здесь». «Ты полтора часа торчишь под нашими окнами. Думаешь, он об этом не знает?» «И что, совсем не хочет поговорить с блудным братом?» Улыбка на губах вышла сама собой, а вот Джерома знатно перекосила. «Как еще объяснить, что тебе здесь не рады?» «В твои обязанности это не входит». Эрик шагнул в дом, не дожидаясь ответа. Движение за спиной уловил сразу и отреагировал мгновенно, блокируя захват, легко выпуская из шафта лезвие и отточенным молниеносным движением перекрывая любую попытку дернуться. Смотреть же в лицо над вжатым в горло острием было приятно. Совсем как в старые добрые времена. «Магия», — произнес, наслаждаясь удивлением и яростью в серых глазах. «Давно не единственное, чем я могу тебя уложить. Надеюсь, не в обиде?» Приподнял брови, глядя, как бешено бьется жилка пульса и дергается кадык. Возможно, именно поэтому и не заметил легкое колебание воздуха справа. Точнее, заметил, но слишком поздно. Игла кинжала коснулась шеи над воротником-стойкой в ту же минуту, как за спиной раздался жесткий голос брата. «Отойди от него!» «Братец, ну ты бы хоть репертуар сменил, что ли?» Лезвие шинхэ -ин инфайского кинжала, обжигало кожу. Сквозь холодный металл по телу бежали огненные нити, рождая внутри знакомое чувство. Знакомое и опасное. Проверить себя на прочность и Анри заодно. Жером, судя по взгляду, готовый превратить его в обугленную головешку, наградил еще всевидящей огненной магией идиота. К счастью, отлично понимал, что любое движение будет стоить ему жизни. Поэтому только бесился. Видно по сжатым губам, смятым как бумажные полоски. Не забывая жрать себя с потрохами за неудавшуюся попытку вышвырнуть его из дома. И зато что так легко подставился. Впрочем, Жером волновал Эрика меньше всего. Если чуть скользнуть взглядом по лезвию, можно увидеть брата, точнее, смутную тень, пойманную в ловушку отражением металла. «Кажется, я говорил, что в этом доме тебе нечего делать». «Да ну!» Давно он такого не испытывал. Все предыдущие встречи были слишком официальными и короткими. В этой была своя особая прелесть. Особенно, когда Шин Хэ ужалил кожу, впиваясь в нее раскаленной иглой. «Я повторять не стану. Хех. Не боишься, что у меня рука дрогнет? Конвульсии, все дела. Замучишься пол оттирать? Может, хватит уже?» Звенящий от гнева голос. Звенящий, яростный, сильный и такой знакомый. Голос который звучал в воспоминаниях сквозь года, расстояние и пространство, Наяву и во снах. Шаги за спиной. Шорох платья. Этой встречи он ждал столько, что со временем потерял счет днем. Медленно отвел от горла Жерома лезвие, медленно вернул его в шафт и также медленно обернулся. Скользнул взглядом по брату, чьи глаза сейчас были... Не теплее жала Шинхе, а потом взглянул на нее. «Почему вы не можете просто нормально поговорить?» «Потому что нормально, и он, несовместимые вещи Терезы». За годы, что они не виделись, страшно представить сколько, Тереза стала еще красивее. В чертах, правильных и резких, на чей-то взгляд особенно резких для женщины, появилась... Непривычная мягкость. Ее красота всегда была темной, как ее магия. Но сейчас никто в здравом уме не назвал бы эту женщину леди смерть. Только складки у губ и сложенные на груди руки выдают настроение. Знакомое настроение. Его Тереза. Нет, не его. Что тебе нужно? Анри шагнул в сторону, закрывая жену собой. А вот черты его лица напротив стали гораздо резче. Глубокие морщины, собравшиеся на лбу, придавали лицу Анри Ферро опасную хищность. Точно так же, как подрагивающие крылья носа, но сильнее всего был взгляд. На вылет, как кинжал Шинхэ, которым братец остановил сердце Вероник. Поговорить. Все, что ты хочешь мне сказать, ты можешь сделать в управлении. Эрик усмехнулся. В управлении комитета, ведомстве брата он бывал не раз. Первые пару лет по возвращении, можно сказать, был частым гостем. Анри постоянно находил предлоги для встреч, целью которых неизменно было одно — убедиться, что с его, Эрика, психическим состоянием все в порядке, и что прошлое осталось в прошлом проверки по предприятию, которое взяли под особый контроль, доскональное изучение связей, интересов, мест, которые он посещал. Поначалу все это здорово раздражало, потом... Потом стало обыденностью. Не считая холодной ярости, змеей, свернувшейся в сердце. Он помнил, как пришел в себя в холодной сырости подземелий, помнил лицо Вероник, Обманчиво беззащитная, в смерти застывшая восковой маской. Пусть она была слепо предана отцу, она всегда оставалась его сестрой. Сестрой, способной убить за него или умереть. Боюсь, в управлении не получится. Мне нужна Тереза. Взгляд брата заледенел, как льды севера. Нет. «А что ты скажешь на это?» Портрет графа Аддингтона, который набросала Шарлотта, лежал сложенный в вчетверо во внутреннем кармане сюртука. Эрик медленно достал его, держа на весу, и позволяя бумаге раскрыться под весом собственной тяжести. Вот теперь взгляд брата изменился, стал пристальным, хищным, цепким. Тереза приблизилась. ее аромат коснулся кожи, невидимой ударью. Горьковато-сладкий аромат лаванды, который неизменно носил на себе Анри. Теперь и она. Что это? Это нарисовала женщина, на которую он набросился. Сейчас мне нужно понять, почему, а главное, как это произошло. Супруги переглянулись. Судя по короткому замешательству, вклинившемуся в яростный взгляд Джерома, Адингтон произвел на них впечатление не менее сильное, чем когда он сам впервые увидел набросок Шарлотты. Анри, пойдем в кабинет. Ладонь Терезы мягко легла на плечо мужа. Нет. Нет? Ты сам знаешь, что это значит. Это тебя не касается. Касается. Еще как? Темные глаза сверкнули. Всю мягкость как рукой сняло. «Это касается моего брата и Луизы. А значит, и меня тоже». Жером выхвастил портрет из его рук, и Эрик, приподняв брови, оперся о трость. Взгляды супруга вскрестились, но даже сейчас в них не было противостояния. Скорее, вопросы, понятные только им двоим. Молчание было настолько громким, что он с трудом удержался от комментария. Исключительно потому, что помощь Терезы сейчас ему действительно была очень нужна. «Ладно», — сухо произнес Анри и кивнул в сторону центральной арки. Лестницы, привычно уводящие из холла наверх, здесь не было. Зато были коридоры, расходящиеся в разные стороны. В один из них они сейчас и направились. Эрик — вслед за Жеромом. И пусть для незнающего это выглядело как провожающий гостя дворецкий, на самом деле это был конвой, учитывая, что в спину ему дышал дружелюбно настроенный братец. Пусть даже рядом с ним шла она. Лестница обнаружилась в просторном зале, извиваясь локоном, уходила на второй этаж. Справа от нее распластались высокие арочные окна, портьеры на одном, Задернули неплотно. Повсюду светлый камень и двухцветная плитка на полу. Лепнина на небольшом балкончике, у дверей на второй этаж. Мимо этого балкончика они и прошли, свернув в очередной переход к кабинету брата. «Просторному и днем. Должно быть достаточно светлому». Анри отодвинул для Терезы кресло, стоявшее рядом с массивным столом из орехового дерева. Она опустилась в него, и только самый внимательный мог заметить, что их пальцы соприкоснулись, когда Анри скользнул ладонью вдоль подлокотника. Эрик заметил. Заметил и вдруг осознал, что эта странная, проникновенная, выматывающая душу и сердце нежность между ними больше не бьет раскаленным холостом. Больше всего на свете ему сейчас хотелось точно так же дотронуться до Шарлотты коснуться хрупких пальцев, едва уловимо украдкой сорвать улыбку с мягких нежных губ, а потом долго и упоительно целовать, до тихих, отзывающихся возбуждением стонов, целовать, пока ее губы не припухнут, не станут болезненно чувствительными под любым самым легким прикосновением. Эта мысль оглушила, пронзила, вышла на вылет между лопатками, пригвоздила к месту. В его жизни было множество женщин, но рядом с ними он неизменно думал о Терезе. А сейчас, рядом с ней, о Шарлотте. «Кто эта женщина?» Вопрос брат выбил в реальность силой магического удара. «А есть разница?» «Есть!» Анри передвинул лежавшую на столе папку, по виду абсолютно пустую. «Мне нужно понять, что это не очередной из твоих трюков». «Доверие — главное в семье», — пробормотал Эрик, опуская глаза на носки ботинок. «По-твоему, это смешно?» Голос брата был металлическим, как колонна его настольной лампы под неброским в тон ореховым тонам кабинета абажур. «Ты видишь на моем лице улыбку?» Он поднял голову, встречая его взгляд. Напряжение задрожало, как перетянутый холст. Скулы брата обозначились четче, крылья носа чуть дрогнули. «Тебе придется поверить мне на слово, братец?» «Последний раз, когда я поверил тебе на слово, мы чуть не умерли». «Не умерли вы тоже благодаря мне, не так ли?» Эрик приподнял брови. Холодная ярость, клубком разворачивающаяся внутри, брызнула в кровь. «Ты точно ничего не путаешь?» «Ни капли. Вы живы благодаря мне. Именно я вас спас». «Ты себя-то спасти не можешь», — Анри подался назад. Только приклеившиеся к поверхности стола ладони, обманчиво расслабленные, выдавали его с головой. «Ты сейчас о чем?» О бумагах, которые ты должен подписать, Эрик. Должен? Кому? На скулах брата заиграли желваки. В Илеи. О да, в Илея я должен безмерно. За то, что меня вышвырнули, как нашкодившего щенка на другой конец света. Сейчас не время для старых обид. Ты прекрасно знаешь, что после смерти Альтари престол шатается, как... С удовольствием посмотрю, как он рухнет. Узор на Балдашника впился в ладонь. «Не посмотришь. Я не выпущу тебя из страны, пока ты не подпишешь бумаги». «Да ты что!» Магический фон уплотнился. Стал густым и вязким. Он чувствовал, как магия искажений втекает в ладони, готовая вот-вот вырваться на свободу. обрушиться ядом искр молний, сметая хрупкое препятствие между ними. «Ты и так прятался слишком долго. Имей смелость выйти на свет», — прорычал Анри. «Ты прячешь магию своей жены ото всех. И ты говоришь мне о смелости?» Глаза брата полыхнули золотом, и это отрезвило. «Что, демоны его раздери, он делает?» «Время уходить под водопад», — говорил Джин Хей, когда безумие накатывало волнами а ярость и отчаяние рвали на части. Спокойствие. Контроль. Выдержка. Он здесь совсем по другому поводу. Эрик глубоко вздохнул и оттолкнул трость с глухим стуком ударившуюся о крышку стола. Даю слово, что никакого подвоха нет. Шарлотта не видела Адингтона и не могла его знать. Шарлотта? Губы Анри дрогнули. Одна из твоих резких хруст прорвался сквозь взорвавшуюся ледяным холодом магию, сверкающие на пальцах изумрудные искры, отозвавшиеся золотом глаза. Полоса поперек стола напоминала трещину в дереве, которое пришло в негодность. В целом и общем стол действительно пришел в негодность из-за магии смерти. Закончили? Ядовито поинтересовалась Тереза. Глаза ее сверкали так, что браза спиной Анри по обе стороны от тяжелых портьер померкли. «Тогда давайте перейдем к делу. В Легенбурге убивают девушек, душат. Оборачивают вокруг шеи змей». Эрик кивнул. «Да, я читал в газетах». «В газетах вряд ли напишут, что все девушки были рыжими». Голос Анри по-прежнему был жестким, но теперь уже по-деловому. Все были достаточно свободного поведения, и о том, что они услышали перед смертью, змея должна умереть. Вот теперь пальцы снова сжались, на сей раз на подлокотниках. «Змея должна умереть», — то же самое сказала Шарлотта. «Что ты знаешь о Бадингтоне? хмуро поинтересовался Анри. Он путался с папочкой и знал секреты Мааджари. Он же пытался убить Де Мортона, и это убило его. Супруги переглянулись. «Он действительно пытался уничтожить моего брата», — сказала Тереза. «Только убил его не Винсент». Разговор получился долгим. О событиях, когда граф Адингтон пытался подставить Де Мортона, наложив смертельное заклятие на его бывшую, возлюбленную, а ныне жену. Суть змеиного заклятия в том, что женщина становится зависима от мужчины страстью и верностью. В случае, если она попытается ему изменить, умрет от удушья. По сути, на это Аддингтон и рассчитывал. В те годы будущая герцогиня не отличалась примерным поведением, Заклятие, которое она активировала, случайно. Должно было ее убить, но случилось иначе. Луиза искренне любила Де Мортона, и это спасло ей жизнь. Когда Аддингтон понял, что заклятие не сработает, он решил убить ее сам, заставив спрыгнуть с балкона в оранжерее в замке Де Мортона. В случае смерти Луизы заклятие выплыло бы наружу, и в этом обвинили бы Винсента. Заклятие на крови такого уровня — Мало кто мог сделать, а Де Мортон — очень сильный маг. И на Луизу, в прошлом опозорившую его и сбежавшую из-под венца, у него точно был зуб. К тому же, кровь герцога добыть очень и очень непросто. «Как ему вообще это удалось?» — хмыкнул Эрик. «Он воспользовался нашим хранилищем», — Тереза пожевала губы. Хранилище предназначалось для магического консервирования крови аристократов и королевских особ, чтобы в случае их внезапной смерти некромант мог расспросить умершего о случившемся. И как он туда попал? Попасть в хранилище Биго могли только Биго. Влез в голову нашей младшей сестры. Лави тогда была еще совсем ребенком. Ноздри Терезы раздулись. Пытался подчинить меня, но ему это не удалось. Тогда и принялся за нее. Попытка убить Луизу удалась бы, если бы Де Мортон не успел вовремя. Защищая ее, он выложился на полную. Но магии искажений и знаний Мааджаре мало кто может что-то противопоставить. Непонятно, знал ли Аддингтон о другой стороне заклятия. В основе его лежала клятва верности воинов-армалов, позволяющая в случае опасности обернуться огромной змеей, чтобы защищать того, кому присягнул до последнего вздоха. Скорее всего, знал, но даже не предполагал, что в хрупкой женщине хватит смелости и магического ресурса, чтобы совершить оборот. Как бы там ни было, Луиза обернулась, убила Аддингтона, тем самым спасла Винсента и себя после чего Аддингтон, а точнее его призрак, остался в оранжерее. «Мне сейчас другое интересно», — Эрик постучал пальцами по столу. «Даже если предположить, что он не растаял со временем, как он оттуда выбрался? Я помню ситуацию с твоим искрящим папулей, Анри, без обид. Но если мне не изменяет память, это был единичный случай». К тому же призраки всегда привязаны к месту. Ты же сама его вытащила? — Да. Я открепила лорда Адриана от развалин в Лорне. Тереза задумчиво посмотрела сквозь портьеры. Сдается гораздо дальше, чем могли предположить все присутствующие. Лорд Адриан был первым и единственным в моем опыте призраком, обладающим сознанием. «Сказала она, наконец. Но если он нашел способ, как удержать сознание в призрачной оболочке, не вижу причин, почему этого не мог сделать Аддингтон. Знания Мааджари открывали безграничные возможности. Многие, кто имел к ним доступ, ставили опыты на себе. Возможно, Аддингтон решил подстраховаться на случай поражения». «Это все равно не объясняет, как ему удалось вырваться», — хмыкнул Эрик. Открепить призрака способен только очень сильный некромаг, Но Тереза этого явно не делала. «Есть разница», — поинтересовался Андрей, — «если он оттуда вырвался». «Есть, потому что призрак вырваться действительно не мог», — Тереза закусила губу. «Эрик прав». Призраки не способны причинить людям вред. И уж тем более они не могут тянуть из людей силу. Эрик скользнул взглядом по запертым за стеклом корешкам. Тянуть силу? Она вскинула брови. Да, сначала я решил, что Шарлотта потеряла сознание из-за сильного потрясения, но после ее рассказа незаметно изучил ее магический фон. Он тянул из нее силу, Тереза. Силу и магию. Тереза побледнела, скулы обозначились чётче. «Нет», — прошептала она, поддавшись вперед и вцепившись в край стола. «Нет, не может быть!» Судя по выражению лица Терезы, брови сошлись на переносице, губа закушена, собственное предположение ей очень и очень не нравилось. Ему это тоже не нравилось, потому что призрак... Посигнул на Шарлотту. Потому что убивали рыжих женщин, и здесь прослеживалась прямая связь с содержимостью Аддингтона Луизы Бигу. «Есть что-то, что я должен знать». «Агальдер», — вытолкнула наконец Тереза. «Тянуть силы из человека или любого другого живого существа призрак способен только если он становится Агальдером». Существом, застрявшим между двух миров. Но чтобы стать Агальдером, нужно. Она взвелась из кресла стремительным вихрем. Анри, пригласи сюда близнецов. Они с братом поднялись одновременно, но тяжелый взгляд Анри сейчас его мало беспокоил. Анри, пожалуйста, стоило ему выйти. Тереза прошлась по кабинету. А так токнаг двери и обратно, после чего вернулась и резко опустилась в кресло, сосредоточенно глядя прямо перед собой. «Кто такой Агальдер, Тереза?» В темные времена один некромак экспериментировал с призраками. Он пытался напитать их тьмой, чтобы посмотреть, насколько дольше они продержатся, и можно ли из них сделать слуг, как из кукол-зомби. Большинство экспериментов ни к чему не привели. Часть призраков была уничтожена за счет перенасыщения смертью, часть остались в прежнем состоянии, но одно существо выжило. Если можно так выразиться. Лучиано Агальдер создал монстра, который способен был воздействовать на людей и на материальный мир. Вот только ему он не подчинялся. Существо убило помощников некромага, вырвалось на свободу и выпило всех жителей деревушки, которая располагалась поблизости. Сознания в нем не было, только жажда насыщения, и когда Агальдер попытался его развеять, у него ничего не вышло. Тот был уже слишком силен. Он уничтожил свое создание с помощью глубинной тьмы, раскрыв воронку и вливая в безумного монстра смерть. До той минуты, пока... Она не превратила его в тлен. Неужели были еще попытки? Безумцев в мире много, но столь сильного больше не удалось создать никому. Каким образом Аддингтон им стал? Тереза помедлила. Прежде чем сказать точно, мне нужно кое-что узнать. Эрик опустился в кресло вслед за ней. Что вообще представляет из себя Агальдер? Это существо, застывшее между жизнью и смертью. Оно никогда не обретет материальную форму, но способно двигать предметы, способно набрасываться на людей и тянуть из них жизнь, чтобы самому стать сильнее. Это все, что ты о них знаешь? Да, Агальдеры мало изучены, потому что их создание — было запрещено во все времена и каралось смертной казнью. Но все таки их создавали. Значит, информацию о них найти можно. Разве что в Тритте, в Майлонском фонде знаний. Тереза кивнула. «Да, если чего-то нет в самой огромной магической библиотеке мира, этого нет нигде». На него не сработали сигнальные артефакты. Потому что оно не принадлежит ни нашему миру, ни миру мертвых. Не зря это существо называют монстром. В нем нет ни капли магии, ни капли человечности, только бесконечная пустота, требующая насыщения. Ну и мерзость. Не то слово. Они замолчали. Сейчас Эрик изучал Терезу открыто, И не таясь, не видел в этом необходимости. Возраст не коснулся ее лица, разве что в уголках глаз собрались крохотные морщинки. Платье кремового оттенка, украшенное вязью узоров в сплетении черного и серебра, мягко облегало фигуру. Волосы цвета крепкого кофе, чуть присобранные на затылке крупными волнами, обрамляли узкое лицо. Даже серебряные пряди в них, печать глубинной тьмы. Плата за его спасение, соединившая их навсегда. Согревались под теплым светом ламп. Ты снял маску. Ее устами это прозвучало неожиданно. Надо же, хоть кто-то это заметил. Эрик, хватит. Здесь у тебя врагов нет. Ты уверена? Пристальный взгляд, взгляд в упор, глаза в глаза. Уверена? Хорошо, если так. Молчание давило, поэтому на этот раз он заговорил первым. «Откуда ты знаешь про маску, леди? Не называй меня так. А как мне тебя называть?» «Можно просто по имени. У меня есть имя, Эрик». «Ты спрашивала обо мне, Тереза?» Она почему-то помедлила, и момент был упущен. Вслед за Анри в кабинет вошли двое мальчишек, похожие, как две капли воды. Внешность Деларне в кои-то веки перебила внешность Бигу. Хотя, как сказать, несмотря на волосы насыщенного медового цвета, глаза были темными, как ночь. Совсем как у Терезы. Возможно, даже глубже. Несмотря на юность, сыновья Деларне уже были высокими, напрочь лишенными, юношеской угловатости. Сразу видно, что проводят много времени на тренировках, причем упражняются не только в магии. Анри наверняка гоняет их так, что мало не покажется. Взгляды близнецов скрестились на нем, жесткие и внимательные. Судя по всему, брат его уже представил. «Добрый вечер», — тем не менее произнес он. «Добрый вечер», — сухо поздоровался тот, что справа. «Добрый вечер», — эхом отозвался второй. «Мам, о чем ты хотела спросить?» «Кристоф, Кристиан», — Тереза сдвинула брови. «Когда вы ездили в Мортенхейм этим летом, вы случайно не практиковались в оранжерее?» «Это обязательно обсуждать при посторонних». Резкий голос первого мальчишки однозначно намекал на то, кто из них двоих лидер. «Посторонних здесь нет, Кристоф», — в голосе Терезы звучал металл. «Я все еще жду ответа на свой вопрос». «Мы изучали свойства грани». Он проследил, как отец опустился в кресло и снова перевел взгляд на мать. «И совсем немного призрака». «Одного? А сколько их там должно быть?» «Двое», — выдохнула Тереза. «Вы» открывали. Грань? Да. Как ни странно, на этот вопрос ответил Кристиан. А что? Она судорожно втянула воздух сквозь сжатые зубы, глубоко вздохнула. Возвращайтесь к себе. С вами я поговорю позже. Но, начал было Кристоф, возвращайтесь к себе. Этот голос спокойный и невозмутимый принадлежал Анри но мальчишек как ветром сдуло. Только щелчок закрывшейся двери напомнил о том, что в кабинете был кто-то еще. «Значит, Агальдер», — пробормотал Эрик. «Агальдер с сознанием. Знала бы, на что эта сволочь способна, развеяла бы в секунду», — процедила Тереза. «Надо было сразу понять, когда он душил матушкины цветочки. Но в те времена я была так на него зла, что хотела, чтобы он мучился вечно. Анри поднялся, обошел стол и положил руки ей на плечи. Ты не могла знать. Он набирался сил уже тогда. Она покачала головой. Тем не менее, хмуриться перестала, повернулась к мужу и накрыла его руки своими. И, вероятно, поглотил Чепмина. «Чепмина?» — переспросил Эрик. «Да, вторым призраком был сводный брат Луизы, Себастьян Чепмен». Аддингтон столкнул его с балкона с помощью ментального внушения. «Широкой души человек». «Какую цель он преследует?» — негромко произнес Анри, пропустив его слова мимо ушей. «Действительно охотится на Луизу или просто убивает девушек с цветом ее волос?» «Он вообще способен обернуть змею вокруг шеи?» Тереза покачала головой. «Анри, мне придется поехать в Трид. Я должна знать, с чем мы можем столкнуться». «Нет, пусть этим занимается Королевская служба безопасности. Ты и так дала им свою кровь, чтобы допросить жертву». «Они будут с этим разбираться еще два года», — Тереза вскочила. Есть еще кое-что, что я вам не сказал. Взгляды супругов вонзились в него. Аддингтон приходил к Шарлотте не один раз. Первый в моем особняке в Дернсе. Он тоже поднялся. Не представляю, с чем это связано. Тереза нахмурилась еще сильнее. Единственная причина, которая мне приходит на ум, — магия жизни. Вот теперь ее глаза широко распахнулись. «Магия жизни?» «Да, в ней течет кровь магов», — Эрик положил руку на набалдашник трости. «Ты же говорил, что она не могла знать Адингтона, процедил Анри. «Так и есть. Она не аристократка. Точнее, не признана родителями». В кабинете на миг воцарилась тишина. «Магия жизни действительно позволяет восстановиться быстрее». «Любому, кто к ней прикасается», — произнесла Тереза. «Возможно, Адинтон почувствовал это, и если это так...» Она снова нахмурилась. «Эрик, ты оставил ее одну?» На ней защитная паутина. Заклинание Рехан Мааджари, которое не пробить никому. Сложнейшее заклинание, которое считается давно утерянным. Оно запечатывает человека непроницаемым коконом, защищая от любых угроз. Единственный минус — вместе с ним запечатывается и магия, наглухо, изнутри. «Если я правильно понимаю», — хмыкнул Андри, «он распробовал твою девочку?» Еще до того, как брат произнес следующие слова, Эрик уже знал, о чем пойдет речь. Поэтому лицо его закаменело, Он физически чувствовал, как напряглись мускулы и как взгляд становится ледяным. Нет. Тереза правильно сказала, что ловить его можно до бесконечности. Анри шагнул к нему. Если сделать твою Шарлотту приманкой и думать забудь, пальцы впились на балдашник трости. В Королевской службе безопасности закончились рыжие оперативницы? Одолжите своих, пусть вербуют новых. «Мне наплевать, мне плевать, как вы будете его ловить, но к Шарлоте это не будет иметь никакого отношения». «Как это на тебя похоже?» — прорычал брат. «Наплевать. Тебе действительно наплевать на всех. Ты появляешься только, когда тебе что-то нужно, и хорошо, если это не имеет смертельных последствий. То, что в Лигенбурге умирают молодые девчонки, тебе тоже безразлично?» Сколько еще жизни заберет Аддингтон из-за твоего эгоизма? Жесткий взгляд брата мог кого угодно придавить к полу, но только не его. Шарлотта не станет в этом участвовать. Неестественно спокойно произнес он, развернулся и вышел из кабинета, едва не столкнувшись с Жеромом, держащим в руках поднос. Эрик! Голос Терезы заставил его остановиться. Только она, пожалуй, была на это способна. Обернулся, впитывая ее взгляд. Ее лицо, чтобы запомнить навсегда. Спасибо за попытку, леди смерть. Легко коснулся ее руки. Но мы никогда не станем семьей. Пожалуй, это просто надо принять. В первую очередь ему самому. Я помню дорогу. Кивнул на улицу вышел, не оборачиваясь и не оглядываясь, закрывая эту страницу прошлого навсегда.